Глава шестая. Похороны организовала Лиза. Она обзвонила бывших коллег по больнице, соседей и дальних родственников Елены Николаевны, которых оказалось достаточно. Нашла ту самую племянницу-наследницу, которая переспросила. Кто? Не поняла. Кто скончался? И бывшему мужу Елениному позвонила. Он заплакал. помог устроить и оплатить скромные поминки. Народу было прилично, и все бы нормально, но в конце возник инцидент. Та самая племянница-наследница стала требовать ключи от Елениной квартиры, которые были у Лизы. «Вступите в наследство, тогда и получите», сурово ответила Лиза и быстрым шагом пошла в метро. «Сволочь какая!» — разъярилась Лиза. «Ключи ей подавайте. Хоть бы раз навестила Елену, привезла хлеб или бутылку молока. А тут ключи как же, владелица. Ты еще стань владелицей, тогда и поговорим». Мария на похороны не поехала. Сказала, что ей не здоровится. «Да уж, характер», — усмехнулась Лиза. «А говорит, что я упрямая, холодная и непрощающая. Смешно». Чем Еленушка перед ней провинилась? Чем обидела? Тем, что, по сути, заняв ее Марии на место, опекала, учила, жалела, любила. Ведь и не матерью она стала для Лизы, а учителем, помощницей, наперстницей, старшей подругой. А вскоре, месяца через полтора, как и бывает, до кучи в один ряд, пошли разговоры, что дома будут расселять. Выкупает, мол, какой-то банк. Место-то сладкое, дом красивый, с историей, и метро в двух шагах. Лучше не придумать. Но ну, а если позарился банк, шансы отстоять свои квадратные метры сводятся к нулю. И все же борьба началась. Перепуганные жильцы писали письма в высокие инстанции, собирали подписи. Была создана инициативная группа, которая то и дело проводила собрание Стихийные и запланированные. И все происходило во дворе, под самыми лезинными окнами. и гул стоял, как на летном поле. Пару раз на собрание Лиза сходила, послушала возмущенные вопли, по-английски ушла и больше собраний не посещала. Без толку. Уж если на что глаз положен, если хочется и надо что-то отобрать, не сомневайтесь, вы проиграете. Времена были такие. Или так было всегда? Пугали, что никакой переезд оплачиваться не будет. Еще чего. Компенсации за недавно сделанный ремонт тоже. А кто заставлял? Ну и предлагаемые районы вводили центральных жильцов в ступор. От одних названий становилось плохо. Чертанова, Бутова, Выхина, прости господи, и даже Балашиха. что вообще не Москва, а кто может знать, что этим еще взбредет в голову, что будет выгодно. Отселят в Калужскую, скажем, область, и что ты возразишь? С кем будешь сражаться? Утешали, что в кубатуре потерь не будет, да и все новое, чистое и светлое, стеклопакеты, а не дряхлые рассыпающиеся рамы, а лоджии в шесть метров, а современные большущие кухни, Словом, красота, да и только. А воздух, воздух. Чем вы здесь в центре дышите? Что с вашими легкими? Можно подумать, кого-то заботили их легкие. Ясное дело, благодетели. На собрании и митинге приезжали и с той стороны. Наглые, напористые, уверенные в себе. Убеждали, что всех осчастливят. Им не верили. Но Раша накал постепенно спадал. Люди смотрели на этих новых, ухоженных, гладких, в шикарно сидящих костюмах, туфлях лоснящейся кожи, с элегантными портфелями, ловили сами запахи и потихоньку сникали. На гладких лицах была отпечатана непобедимость, и активность постепенно падала, накал страстей газ, и, казалось, люди начинали свыкаться с этой невозможной мыслью — проститься с центром. «Уйти из самого сердца Москвы, где прожита жизнь, где уходили старики и рождались дети, где каждый камень и каждый выступ, каждое дерево, вся жизнь, вся, вся. А что теперь? На выселке, на задворке, к черту на куличике, с видом на кольцевую и какой-то там лес?» господи, не приведи на черта нам лес! Не дай дожить! голосели старуки. Одна и вправду померла. Но как докажешь, что доконали, когда ей было сто лет в обед? И вообще, старая истина с властью не спорит. На фоне всеобщего счастья Лиза поехала смотреть дом по предложенному адресу. Адрес-то а толку. Блуждала часа полтора. Дома, как близнецы, грязь по колено. И откуда? На улице-то сухо. Хорошо, что сообразила надеть резиновые. Клава умница подсказала. Ознакомительная поездка радости не принесла, а вот тоски добавила. Никто не спорит, квартира хорошая. Из кухни не обманули и лес рядом, а за лесом поле, простор. Только зачем ей поле? Зачем этот лес и этот простор? И все чужое, чужое, незнакомое, не ее. И тоскливо, да больно так, что сжимается сердце. И в очередной раз рушилась карьера. Летела в тартарары история с долгожданным заведованием. Разве наездишься с этих краев? Это исключалось. А что оставалось? Новая, только отстроенная красавица поликлиника. Глаза зап на нее не смотрели, в придачу с новыми коллегами и больными. С возрастом новое неизвестное начало пугать. Да и прикипела она к старому. Так прикипела, не оторвать. Выходила, менялась вся жизнь. Вся от начала до конца, все, что было любимым и понятным, что казалось вечным, незыблемым, постоянным. Навсегда с ней будет главпочтант и чайная пагода, и дом фарфора, и здание архитектурного института, и дом страхового общества «Россия», и усадьба Черткова, и книжный, и детский мир в десяти минутах, и сороковой гастроном, и старые школы и поликлиника, и станция метро, где все ступеньки наизусть. У этой выбоина с краю слева, У той посередине, аккурат посередине, как будто тщательно вымерили, И чистые пруды, и деревянный домик на воде, пристанище местных лебедей, и современник, куда никогда не достать билеты, и переулки, по которым бегали в детстве, а потом чинно шли в зрелости. Эти кривоколенный Бобров, Милютинский, Архангельский, знакомые как собственный двор. «Не горе, конечно, и не трагедия, а все-таки драма. Эмиграция», — сказала Мария. «И вправду эмиграция. Или в эмиграции еще больнее?» Уехала обвешанная сумками и торбами Клавдия, поплакали, обнялись и привыкали жить без нее. Приближалось лето, и Лиза думала об одном — пережить переезд, да где взять силы. Завалиться бы в пансионат или дом отдыха, пусть в Подмосковье, а море можно забыть, уехать и спать, спать, спать. вставать только на завтрак, обед и ужин, да и завтрак можно пропускать. Но предстоял переезд. Куча мелких и крупных покупок, кухня, новый диван, занавески, светильники. Где на все взять силы? Даже предстоящий отпуск полагался не для себя, а для этого самого переезда. Это слово звучало теперь постоянно. Переезд, переезд, переезд. Главным был он, переезд, а не они, люди. Как выдержать, справиться, пережить? Вспомнилась Полечкина. Глаза боятся, а руки делают. Конечно, куда они денутся? Казалось, что Полечка умела справляться со всем. Вот только с главным она не справилась, хотя при чем тут руки. И Клава эта убралась не вовремя. Злилась Лиза. Она тут ни при чем, но могла бы войти в положение, могла бы. Но у нее свое положение и свои заботы. В общем, одна надежда на Анюту, а это та еще работница. Утренняя смена прошла быстро. И незаметно. Из распахнутого окна пахло только прошедшим коротким дождиком и липовым цветом. Вызовов было мало. Любимые и нелюбимые старички успокоились и занялись делом. Кто дачей, а кто бесконечными посиделками во дворе, чему способствовала погода. Не погода, а чудо. Двадцать по Цельсию. Почки, листочки, весна. А как пахло! свежестью, обновлением. Лиза возвращалась домой даже вполне в настроении, что теперь стало редкостью. Мечтала съесть тарелку окрошки. Так вдруг захотелось именно окрошки залечь на диван и блаженно закрыть глаза. А к шести — сад затошкой. И они пройдутся по переулкам, съедят по мороженому и будут болтать, болтать. Возвращалась и думала, что страшного ничего не происходит. Люди переезжают из города в город, из страны в страну. А тут новый район, тоже, между прочим, обновление. Та же Москва. Час, и ты в центре. А ведь и вправду. Воздух и лес. Да и сама квартира хороша, с этим не поспоришь. Три комнаты, большая кухня, квадратный холл. где разместятся и книжные полки, и кресла с и все новое, свежее, современное. Разве не радость? Переезда она боится. Переживем. Не такое переживали. Мария встретила ее у двери, бледная, встревоженная, испуганная. — Что? — замерла Лиза. — Что случилось? — Тошка. — Ну, не молчи, умоляю. — На кухне. Скорбно сказала Мария. «О, Господи! Что там еще?» «Мария любит преувеличить. Наверняка какая-нибудь ерунда, что-то по выселению или...» Лиза сбросила туфли, на ходу влезла в тапки и поспешила за ней. На кухонном столе лежали две бумаги. Свидетельство об удочерении и записка, написанная крупным и неровным Анкиным почерком. Лиза бросила взгляд на свидетельство, И схватила записку. «Бабуля, я уезжаю. За меня не беспокойся и не переживай. Все будет нормально. После того, что я узнала, остаться не могу и смотреть ей в глаза не могу. Как можно было столько лет молчать? Молчать и врать. Наверное, я когда-нибудь смогу ее простить. Но сейчас мне надо уехать. Короче, я завербовалась во Владивосток, горничной на корабль. Рейс длинный, двухмесячный. А что будет потом, даже думать не хочу. Сейчас главное уехать и уехать подальше. Не могу смотреть на нее и слышать ее голос, слушать ее указания и претензии, видеть вечно недовольное лицо. Она всегда мной недовольна. Ну да, я же не оправдала ее надежд. Наверное, я в свою мать. Но разве я в этом виновата? И, кстати, ба, Я хочу найти свою мать и посмотреть ей в глаза и спросить, кто мой отец. Я же имею на это право. Буду скучать по тебе и Тошке. Даже не представляю, как буду без вас. Но по-другому не получается. Извини. Напишу с корабля, и ты обязательно пиши. Пиши про Тошку, как он и что. И скажи ему, что я его люблю и просто уехала в командировку. Но обязательно за ним приеду. Бабуль, еще раз прости, и обязательно меня дождись. Ладно, твоя Аня. Лиза дочитала письмо, свернула его в четвер и обвела глазами кухню. Потом взяла пепельницу с печки и подожгла письмо. Что ты делаешь? Закричала Мария. Зачем? Лиза молча смотрела в окно. Где ты это держала? просила Мария, кивнув на свидетельство под подоконником ровным и спокойным голосом ответила лиза там же где когда-то нашла твои письма мария покачала головой умница мозгов палата вздохнула она ох лиза и что теперь будет а ничего ответила лиза жизнь понюхает «Понюхает. И, может, что-то дойдет. Главное, Тошку не увезла. А с остальным мы разберемся. А крошку будешь?» Мария тихо заплакала. Садобила ты ее, Лиза! Ты же как трактор!» Мария махнула рукой. «Осуждаешь ее! Она прасна!» Ты же мальчишку у нее изъяла, с первого дня отодвинула мое, и все тут. Мой ребенок. Ты была ему матерью, а не она. Ты не давала ей почувствовать ответственность. Она как сестра ему была. Старшая сестра, а матерью была ты. Ну и вообще, Лиза, ты очень хорошая, очень. Но ты не пробиваемая, просто железная. и зачастую бессердечные, даже жестокое ничего себе я лиза от возмущения задохнулась а потом махнула рукой и правда яблоко от яблони помолчав сказала она тихо и быстро пошла к себе даже по имени не называет всхлипнула лиза не мать не елизавета владимировна как иногда Суроней, ну и черт с ней, не пропадет, мать она хочет найти, а заодно и отца, ну ну, хм, удачи, мать, а я кто? Кто я? Как же обидно было Лизе, как больно. Но главное, то, что не забрала, В сотый раз подумала она и вытерла слезы. А остальное переживу. Не впервой все так, и жестокая она, и железная. Но как можно сделать женщину главной и отвечающей и при этом требовать от нее хрупкости, нежности и покорности?